Глава 19 Перекусив нежной рыбой и чем-то вроде картофельного пюре, которое Лисидор как-то добыл в Агрии, как именно он не уточнил, мы, наконец-то, начали выруливать к туманным землям. С высоты птичьего полета они выглядели, как небо из-под облаков. Ветер гонял туда-сюда густой синеватый туман, поэтому пространство под нами то открывалось во всей красе, а то, наоборот, полностью исчезало за неверной завесой. Однако я успела разглядеть довольно забавные домики. Они напоминали красиво выполненные из каких-то тонких прутьев переплетенных вместе избушки и стояли на высоких сваях. Те поднимались над островками почвы, разбросанными почему-то вроде широкой реки. Или нескольких рек, которые соединялись друг с другом. Вода была чистая, кристально чистая, прозрачная. Это я даже с высоты разглядела. При этом чудилось, что островки двигались. Где-то рывками, где-то очень медленно, как деревянный плод, в безветрии. В общем, кажется, я знала теперь, откуда взялись земные сказки про избушки на курьих ножках. Тем более, что их движение вполне можно было объяснить тем, что домики бродили по местности, было бы воображение. На крышах из тонких переплетенных веток гнездились птицы, похожие на аистов и ласточек. «Здесь живут туманные колдуни». Впервые за наш полет Лейсу удалось вставить в мой монолог орудий хотя бы несколько слов. Потому что я молча разглядывала удивительные пейзажи под нами. «Они вредные, опасные?» — уточнила я с тревогой. «Разные. Если понравитесь, угостят, дадут отдохнуть, помогут. А если нет...» Я поняла. Хрустальные реки тут названы не от хрусталя, а от хруста костей. Ну, что-то вроде того. Мы начали снижение, и когда Лайс коснулся лапами твердой почвы, стало ясно, наши проблемы уже начались, хотя местным колдуньям не понравится мы еще не успели. Нас окутал настолько плотный густой туман, что я не видела руда в кабине рядом. Когда же мы вылезли, дракон с хитрой усмешкой произнес. А теперь идите к местной главной колдуне на ощупь. Дом ее нащупаете быстро. И мы пошли на ощупь. Видимо, Рут тоже услышал совет Лейсидора, ибо спустя пару минут раздался радостный женский крик: Ну что, милок, защупал? Все, так сказать, мои девичьи места залапал. Последнего оплота скромности лишил. Я, может, девушка, еще не задумывался. Девушке, судя по голосу, явно было сильно «за». Но она продолжала под испуганное молчание Руда. «Ну, я девушка не гордая. Ужас, ты так хочешь! Раз так страстно меня облапал за гру грустные плечи, теперь только жениться». «Да вы сговорились все, что ли!» — вскричал начальник. «То одна, то другая!» «Даже мне стало как-то не по себе». А я только-только отошла от предложения Селины жениться на ее красавице-внучке. — Не переживай, она издевается, пугает. Утешил меня Лис, и тут меня разобрал смех. Я выпалила. — А вот теперь ей рассказывай, что еще не готов и прочее. Мне поддакнули. Все-таки женская солидарность — страшная сила, даже если женщины не страшные. — А мы из всех не готовых готовим... «Армию Евнухов!» Колдунья так весело и бодро это объявила, что Руд икнул и затих. А я решила поддать пару удачной шутки ведьмы, потому что, в отличие от начальника, теперь уж точно знала, что это хохма. «Вы не тянете, а то на нашего Рудея претенденток-то ого-го, и есть невесты с большим стажем, например, императрица Агри. крикнула я в туман, Примерно туда, откуда доносилась занимательная беседа. «Ну, у меня стаж побольше будет, так что я раньше очередь занимала. Рудей, может, еще и не родился?» Начальник ойкнул и, похоже, решил самое время поступить по-мужски, прикрыться слабой женщиной. «Да у меня уже есть невеста, Джаз!» — воскликнул он. «Ничего подобного. Ты сам сказал Селине, что не готов жениться на мне». Ставила я ему шпильку. «Так что нечего-нечего, до пятницы ты совершенно свободен». Даже не знаю, при чем тут был винни и крылатое высказывание из мультика про него, но пришло вдруг в голову и пришлось к слову. «Да я же... я ж, я готов!» «Еще бы ты был не готов после того, как твои руки встретились с моей грудью!» потешалась ведьма. «Вот!» Так и знала, что ты бабник. Хорошо, что я за тебя не вышла, — поддакивала я. Только коснулся чужой груди, и все готов. Плейбой алезианский. Ничего, мы его быстро перевоспитаем, — подхватила ведьма. Сейчас я ему зельюшко сварю, после того, если посмотрел не на жену, к этой, как ее, о, с готовностью. Все, на завтра может работать евнухом в гареме. И ничего не надо, само отвалится. Наверное, если бы я не расхохоталась, Руда хватил бы инфаркт. Дышал он как-то нервно и неровно, да еще и с долгими перерывами. Но тут мы с ведьмой залились смехом, и начальник фыркнул. «Ха — Ха-ха-ха, женщины! — И гордимся этим, — почти хором произнесли мы с колдуньей. — А говоришь, у тебя нет здесь дальних родственников? — буркнул Руд. «Ну все, мелки, идем, идем, чайком напою, баньку затоплю, спать уложу». «Завтра, надеюсь, есть не станете?» — уточнила я, четко узнавая примерную тираду Бабы-Яги из русских сказок. «А то, знаете, мне совершенно не идет печка, даже если меня туда засовывают в окружении чесночка, овощей и подливки». «Вообще складывалось впечатление, что сосланные на землю ведьмы и колдуны...» у нас стали топовыми авторами фантастики, фэнтези и детских сказок. Причем я даже теперь могла предположить, за что каких сочинителей сослали. Авторы все тех же ужасов, где мачеху заставляли плясать в раскаленных на углях железных босоножках, явно были здесь теми еще маньячинами. А вот та, что сочинила Золушку, наверняка брачная аферистка, притворялась богатой и знаменитой, выходила замуж за принцев, и обирала бедных Данид. «Спокойно. Сегодня у нас постный день», утешила меня ведьма с хихиканием. «Только сегодня?» «Всю неделю». Внезапно туман вокруг нас развеялся, образовав ровную свободную полосу до самого дома, к которому мы летели. И, клянусь, избушка присела. Нет, правда, как будто сваи подогнулись и домик опустился до нашего уровня. «А ты чего молчал?» Кевнул руд заметив, что Лейс тоже на этой самой дорожке. «А мне понравилось шоу «Жените его немедленно». Должны же быть и в моей жизни хоть какие-то развлечения. А то мои подружки пиявки да лягушки». Дракон демонстративно отпихнул какую-то живность хвостом. «По-моему, ведьма, что нас обнаружила, тоже услышала дракона, потому что задорно хихикнула». Теперь я могла разглядеть ее в полной мере. Выглядела колдунья совершенно не так, как Баба Яга в сказках. Ни тебе бородавок, ни сгорбленной спины, ни рваной одежды. Красивая, статная, да, лет под 50, но хороша, несмотря на морщинки. Тонкие черты, ни единой бородавки, длинная русая коса, стройная фигура и отличная стать. Многие девушки позавидуют. Одевалась туманная ведьма в нечто вроде русского сарафана поверх рубашки с широким рукавом, и я не сдержалась. Теперь понятно, кто был модным дизайнером на Старой Руси. Ведьма подмигнула, и мы вошли в избушку. Здесь нас с Рудом ждали новые открытия. Внутри дом оказался гораздо больше, нежели снаружи. Гигантские покои Селины рядом не стояли. Мебель передвигалась по жесту хозяйки. Когда мы перешагнули порог, навстречу двинулась рогатина для одежды. Ведьма отмахнулась, и та обижена ушла в угол. В центр комнаты выдвинулся стол, большой и круглый. Вместе с ним переместились и стулья, шесть штук, хотя нас было только трое. Шкафы отступили к самым стенам и прижались к ним. Мебель причем выглядела почти обычной, если не считать изящные узоры по дереву, что украшали ножки и дверцы. У одной из стен обнаружилась большая печь. Но человека туда вряд ли удалось бы запихнуть. Зато вот кабана запросто. Ведьма взмахнула рукой. Заслонка печи открылась, и оттуда на стол вылетела большая закопченая емкость. Открылась. Тут же из шкафа полетели тарелки, и на них начали раскладываться кушанье. Нечто вроде мяса с картошкой в горшочках. Ммм, вкусно, и пахло просто обалденно. Следом откуда-то, я уже не поняла откуда именно, прилетел хлеб, и нож его шустро нарезал. Куски разложились по тарелке. Из коричневого холодильника, который я приняла за шкаф, выскочили блюдца с нежной мраморной ветчиной сытной колбасой и пикантным сыром. А еще овощи типа помидорок и огурцов. Я помнила, что по вкусу они такие же, да и выглядели похоже, а вот назывались иначе, как-то смешно. Надо будет потом уточнить у Руда название. Откуда-то еще прискакал самовар. Натурально наш земной, российский, так сказать, может, даже тульский, и в чашке начал наливаться горячий чай. «У местных ведьм есть бытовая магия», — поделился со мной на ухо Рут. «Не знаю, может, искал поддержки после всего пережитого». Я покосилась, но ничего не сказала. Ведьма подала знак, и мы сели за стол. «Ну что, гостюшки», — хмыкнула она. «Мы тут в туманном городе независимые женщины. В смысле, очень одинокие ведьмы». Рут аж поперхнулся. Ведьма расхохоталась я хотела сказать, мы не подчиняемся другим государствам, и особенно мужикам-магам. Поэтому расскажу вам одну историю. Поверьте, она очень вам пригодится». В общем, один маг спутался с дочкой императора Ализии. Никто не знал, что у них роман, пока на дочке это не сказалось так, что стало всем заметно. В смысле, она забеременела и в срок родила мальчика. Но мальчик получился крайне необычным. Магия императорского дома такова, что на родственников не действует. Больше того, это мало кто знает. Другие чародеи не могут накладывать на особ императорской крови заклятия, которые убьют их или лишат здоровья. Интересно, вырвалось у меня. Выходит, что маги не способны сражаться при помощи чар с императорами или претендентами на трон? — Да, — радостно объявила ведьма, — максимум какие-нибудь парализующие чары или типа того. А у того мальчика вся магия в крови перемешалась. И та, что принадлежала чародеям, и та, что текла в крови правящих кланов, и... Он может воздействовать своими чарами на магов и на тех, кто в роду с правителями? Так? — догадалась я. — Именно. Но и на него тоже способны воздействовать. Вот такая чехарда получилась. Вот поэтому мы тут в туманном городе всегда говорим, лягушка с тритоном не пара. А еще есть таинственный, очень интересный мужчина. Крайне интересный, скажу я вам. Он в летучей крепости, вроде как заточен. В тот момент я не обратила внимания на это превью «вроде как». И только значительно позже у меня в голове все сложилось. Пока же складывалось ощущение, что ведьма нам очень сильно намекает. Но не все из ее намеков было понятно даже Руду, не то чтобы мне.